И вот я хочу прояснить о школе. О том, что есть такая единая и трудовая. Первым делом, почему школа, товарищ? Потому что это есть школа, а не что-либо подобное. Школа для всеобщего народного образования. Точка. А трудовая? Потому что она для всех трудящихся и обучает всяким трудам умственным и физическим точка а единое от того что не будет теперь всякие гимназии и прогимназии до институтов благородных дамочек все ребята равны теперь и по одинаковому будут науку превосходить а чтоб с этого была польза революции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 и Ша. В школьный совет назначили товарища Чубарькова, учителя Александра Карловича Бертелева, члена городского совета Форсунова, Степку Атлантиду и еще двух старшеклассников. Кое-кто из гимназистов тихонько свистел. Потом Чубарьков объявил, Что в виду полного равноправия женского элемента? Мы будем теперь учиться вместе с девчонками. точка и ша